«Я пью за труд вашего замечательного режиссера, за здоровье большого художника Григория Маркача, Марка Григорьевича», — поправил Четкирашвили. «Имя и отчество режиссера — это вам не сумма слагаемых. За здоровье большого мастера, настоящего художника Марка Григорьевича», — продолжал Кишалова, быстро глянув на Четкирашвили. «Пусть он вкусит плоды своего труда, как виноградарь»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 Тот катал по скатерти хлебные шарики и с тяжелой ненавистью смотрел на Марка Григорьевича. «Как его пустили в искусство?» — спрашивал он Четкирашвили. «Зачем? Только наша демократия гарантирует права такой бездари У него диплом, и все тут. Значит, его нельзя прогнать за шею. А ему важен тот момент, когда он влезает в соавторы к сценаристу и получает постановочный Больше его ничто не интересует. Он ведь и актеру-то ничего толком показать не может»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 — Простите за нескромный вопрос, Леночка. Сколько вам платят в театре? — Сто двадцать. — Сто двадцать за спектакль? Леночка устало усмехнулась. — В месяц, Виктор, в месяц. — А за картину? — Моя ставка двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать, вот и считайте. — Вам должны платить сто рублей в день, Леночка. Актриса улыбнулась. — Я стану миллионерша а это плохо, Виктор. — Почему? — Потому что это убивает творчество.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 Он проводил леночку до дежурной по этажу взял ключ от ее номера отпер дверь пропустил актрису вперед и пока она включала свет быстрым кошачьим движением запер внутренний замок леночка удивленно обернулась мне не хочется с вами расставаться сказал тишалава что если я останусь а вы с ума сошли уходите сейчас же кишалаа достал из кармана пиджака несколько крупных темнокрасных камней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 Видимо, Кишалава в панике не успел схватить все камни.